Степан Егорович, пишу тоби и горькими слезами, моюсь, як проклятая, напиши хоть едное слово своему сыну Лёше, бо тут полтаве скаженные люди прозвали его фрицем. Кажуть, что він родився від якого-то фрица, а не от русского офицера. Говорят, что я нагуляла его с каким то эссесовцем и бежала с тим фашистом у Польшу єдний чоловек що знаєть де я була в зіму сороктрего роки ад завіть тепан Ігорович а того діда грицька де ти мене оставил беременною больною на другой день забрали віня поліцає в управу і білі мене питалі щоб я сказала де сховались сховалисьпарттини, а я нічого не знала в три дні держали мені в той управі Як у чорту в пеклі. О Боже, що тіко не пережила в те дурные години. Потім мене погрузили в товарний вагон, як ту скотину, і повезли до Германии. Польши когда у мене почалися роди вагоні, мене викнули фрици на якому-то роз'їзді. Добрі люди помогли мені. Я не згнила, як та блинка у полі. З дитиною на руках я сховалася у городі Лодзі. Добрий чоловік, доктор, принял мене в кліцу, и я стала робить дежурною сестрою. І все, ждала, ждала конца хмари. І вот побиль ворогу, і я стала шукать тобі, і в Москву писала, і до Кратуського райкому, і не було мені ответ. Потом ще раз написала в управу колхозу, і мене прийшла цидулька, що ти проживаєш у білой юлані і робиш председателем колхоза. Спомни, Степан Ігорич, чи не говорив ти мені, що ніколи не забудеш свої шумейки, а боїшся послать хоч єдне слово. Ні мав мого сина, ні фамілії, ні отчества батьки, як той приблудний котёнок А скілько я. Пролила сльозст тінаній одно небо знає слухай степан Ігореч один лютий чоловік здесь в полтаві написал на мене клевету, і я вже три місяця не знаю куда притолють голову тот чоловік хома тарасюк сам служил поліцаю і када стал приставати до мене, щоб я вийшла за його замуж я сказала погансу. Для меня краще от зелья смерть, чем выйти за тебя, полицай. И он тогда написал до газеты, до горсовета, до здраву и везде кидал на меня грязью. И что сын у меня от фрица, и сама я бежала до Польши с фрицами-фашистами. О, лихочко, как жить мне? Скажи. И ты, Степан, ничего не ответил, потому что и не подозревал о существовании такого письма шумейки. Если бы ты взял в руки такое письмо, у тебя бы вспыхнули ладони. Обо всех своих долгих мытарствах шумейка поведала первому секретарю райкома. Два часа шумейка разговаривала с секретарем при закрытых дверях. Пуганный он, человек Степан Вавилов коли не призная своего сына. Так заявила Шумейка секретарю райкома. Потом Шумейка попросила, чтобы секретарь взглянул на ее сына и сама привела мальчика из приемной. Рослый, лобастый паренек, черноглазый, смуглый, стоял перед секретарем райкома, потупя голову. За малые годы он много кое-чего пережил. И прицем звали Лешу. И приблудным и случалось... Поколачивались сверстники. На все оскорбления взрослых и детей он отвечал настороженным, тяжелым взглядом, точь-в-точь -точь, сам Степан Бабилов. Потом Леша усомнился. «Правда ли у него, отец русский офицер, сибиряк?» Че не похож?» И шумейка умоляющая взглянула на секретаря. По ее щекам скатились две слезинки. Секретарь ответил «очень похож, вот подрастет...» Отпустит черные усы, и тогда их не отлечишь отца от сына. Усы? удивилась шумейка, смахнув слезы с лица. У Степана усы? Усы, усы, вот такие, как у запорожца. Боже ж я бы его не признала. Тогда вин был без усов. О, секретарь покачал головою. чи пиехать мне до Белой лани. — спросила Шумейка. — Нет, подождите здесь. Во вторник у нас Берон, и Вавилов обязательно здесь будет. А пока держите в тайне свой приезд. Пусть он встретится с вами внезапно. Так будет, пожалуй, лучше. В Белой лане у него жена и сын. Вин еще тогда балакал, что у него есть сын. Он же взрослый его сын. — Второй год работает трактористом, — ответил секретарь. — А вы надолго приехали в Сибирь? Может, останетесь у нас здесь, в Каратузе? Я могу позвонить в райздрав. — Я сейчас сама не я как мне буты. Полтаву я не вернусь. Тогда продолжим наш разговор в среду. Я вас буду ждать. После Шумейки секретарь долго говорил со своим помощником, тот подтвердил, что действительно в райком приходили письма от Шумейки, и прежний секретарь получил их лично и наказал не разглашать тайну писем Шумейки. И если бы Степан Вавило узнал про Шумейку, то он, конечно, немедленно бы уехал на Украину, либо вызвал бы Шумейку в Сибирь, и тогда бы все полетело кувырком. А он... Как-то мне говори, тянет колхоз, и, кроме того, Агния законная жена Вавилова. Я ее лично знаю еще сорок 43-го года, когда она работала в леспромхозе. Не женщина, а подвиг. А что у ней за история была с Боровиковым? Помощник махнул рукой. В той истории ли, если разобраться, виноват сам Вавилов? Секретарь попросил найти письма Шумейки.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 фельдшерицы, и в районной гостинице подружилась с милой заведующей Ириной, а главное разведала про Степана. «Берег, чистый берег», — говорили одни. «Вавилов?» — «Который Вавилов?» — «Из кержаков?» — спрашивали другие. Что это за кержаки?» — недоумевала шумейка. «Не знаешь кержаков?»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 Один представительный мужчина сообщил. «Вавилов? А, это такой председатель, Зимой льда не выпросишь. Скупердяй. Тержак». «И еще одна новость. Вавилов? Да это же, извините, полнейшее недомыслие природы. бренчит орденами, а сан пень пнем». «Ох, брешете!» — не выдержала шумейка. На омыле купающимся...